Глава шестьдесят седьмая. Хозяином и патроном был он столь же строгим, сколь милостивым и мягким. Многих вольноотпущенников он держал в чести и близости, например, Ликина, Келады и других. Косм, его раб, оскорбительно о нем отзывался, он удовольствовался тем, что заковал его в цепи. Диамет. Диамет. Его управляющий сопровождал его на прогулке, но когда на них вдруг выскочил дикий кабан, перепугался и бросил хозяина одного, он побронил его не за провинность, а только за трусость. И опасное происшествие обратил в шутку, так как злого умысла тут не было. И в то же время он заставил умереть Пола, одного из любимых своих вольноотпущенников, узнав, что тот соблазнял замужних женщин. Талу? Своему пису он переломал ноги за то, что тот за пятьсот динариев выдал содержание его письма, а когда наставник и служители его сына Гая, воспользовавшись болезнью и смертью последнего, начали бесстыдно и жадно обирать провинцию, он приказал швырнуть их в реку с грузом на шее.